Действие первое. Подступы. Занавес. Это было время войн, еретичества и философии. Когда границы Европы, такие путанные, определяли свои контуры, едва-едва схожие с современными. Германии еще не было как единого государства, но Пруссия существовала, тревожа мир замыслами своих агрессий. Это была сильная держава, и ее боялись. Колониальные войны уже начались. Англия, разбогатев на торговле, укрепляла традиции своей политики. В ней хозяйничал пит старший скалачивая как корабль громоздкую Британскую империю. Читались научные трактаты, смаковался разврат и громыхали пушки, сотни людей обогащались на торговле неграми, а потом, меценатствуя, умирали в нищете всеми забытые. В дворцах и хижинах свирепствовала оспа, одинаково уродуя лица принцесс и базарных торговок. Не верьте воздушным прелестям портретов былого, их оригиналы были корявыми. Пираты делались адмиралами и перами Англии, а нелюдимые рыцари Мальтийского ордена вели затяжную войну с алжирскими корсарами. Инквизиция еще не была уничтожена, площади городов украшали распятия и виселицы, людей клеймили каленым железом, а на Москве поймали как раз Ваньку Каина, и он пел свои озорные песни, позже ставшие народными. Крепости уже не имели тогда прежнего значения, их научились обходить, но считалось за честь взять крепость штурмом. Города же имели ключи и сдавали их победителю на атласной подушке. Мужчины носили треуголки под локтем, а головы пудрили. Пудра была разных оттенков, даже голубая. Держалась мода на фижмы, и поголовье гренландского кита беспощадно выбивалась ради идеальной стройности женских талий. Корсеты вздыбливали груди тогдашних красавиц, слегка и небрежно прикрытые цветами. А в горах Вогеза доживали свой век последние медведи. Бедняки Европы уже ели картофель, но в России им лакомились пока вельможи. Свиньи служили гурманам, натасканные выискивать гнезда трюфелей. Люди садились за стол с осторожностью, ибо искусство отравления было доведено до совершенства. Вольтер успел себя прославить, а в России парил пламенный и честный Сумароков. Рокотов и Левицкий начинали пробовать свои кисти, но Антропов уже казался устарелым. Герцог Берон находился в ссылке, и корона герцогства Курлянского считалась якобы свободной. Воинственная Польша носила патриотический кунтуш, но имела на троне саксонского курфюрста августа III. Крым под пятою ханов был подвластен порте и в Бахчисарае источал слезы фонтан еще никем не воспетый. А в Запорожской сече буянили чубатые лыцари. Самым сильным флотом все признавали флот английский. Русская артиллерия и тогда была передовой в мире. Париж диктовал свои вкусы, и моды часто менялись. макиавелли был настольной книгой политиков. И был разгар секретной дипломатии королей и канцлеров, интриг и подкупов. Плащ и кинжал, раскрытое письмо и замочная скважина.